Глава тридцать Брут не мог спать. За два дня он вымотался до предела, но его разум продолжал метаться, как крыса в закрытом ящике. Высоко в горах он сидел на островке травы, положив руки на колени. Меч, вынутый из ножен, лежал у его ног, а сам он наблюдал, как поднимается луна. В этом прозрачном воздухе он, казалось, мог протянуть руку и ухватиться за белый диск. Он чувствовал кислый запах собственного пота, у него болели все суставы и мышцы. Какая-то часть Марка Брута знала, что он должен думать о том, как оторваться от врага. Но ночь сковывала его волю, требуя окончательно признать поражение. Он слишком устал, чтобы бежать, даже если бы и удалось найти дорогу через горы. Возможно, Кассий в последние свои часы испытывал то же самое. Не злость и горечь, а умиротворенность, окутывавшую его всего как плащ. Брут очень на это надеялся. В лунном свете полководец смотрел на темные массы людей, перемещавшиеся вокруг него, потрепанные остатки его армии. Он не мог вновь вернуться на равнину, такой шанс давался только раз в жизни». Брут видел огни в городе Филиппы и на гребне рядом с ним и пытался изгнать из головы образы Октавиана и Марка Антония, празднующих его неудачу и свой успех. Этим утром, когда взошло солнце, он так радовался, что единолично командует армией, но, как выяснилось ближе к вечеру, напрасно. Сейчас так, кстати, пришелся бы сухой юмор Кассия. Хотелось, чтобы его подбодрил бы кто-нибудь из старых друзей. Хотелось утешиться в объятиях жены». Марк Брут сидел под звездами, а вокруг группами сидели его люди, переговариваясь тихими голосами. Он слышал их страх, понимал их беспомощность, знал, почему они не встанут с ним плечом к плечу, когда вновь взойдет солнце. Зачем вставать, если они могут сдаться благородному Цезарю и спастись? Не будет еще одной великой битвы в горах у города Филиппы, во всяком случае для Брута. Ему осталось только одно — умереть». Он понимал, что его разум готовится к этому, и, пожалуй, не возражал. «Действительно, почему не подвести черту? Он убил первого человека Рима, и темный поток крови вынес его в эту страну, где ветер шевелил плащ, а легкие наполнялись прохладным сладким воздухом. Брут не знал, могут ли тени мертвых видеть живых. Если они были на это способны, то Юли сейчас наверняка находился рядом». Толководец всмотрелся в темноту ночи, а потом закрыл глаза, пытаясь ощутить его присутствие. Чернота наваливалась мгновенно, совершенно невыносимая. Марк Брут поспешно открыл глаза, избавившись от этой черноты, которая ничем не отличалась от смерти. Какое-то время он держал будущее Рима в своих руках. Верил, что у него достаточно сил, чтобы указать верную дорогу народу и городу, по которой они шли бы еще многие столетия. Увы, это была мечта идиота. «Теперь он знал это точно. Один человек не мог свернуть такую махину, и римляне пойдут дальше без него, и даже не узнают, что он жил». Брут сухо улыбнулся. В своем поколении он был лучшим из лучших, но этого оказалось недостаточно. Внезапно ему вспомнился разговор из далекого прошлого. Он сидел в лавке ювелира, которого звали Табик, и они говорили о том, как оставить свой след в истории». Марк Брут сказал старику, что хочет только одного, чтобы его помнили. Остальное для него значения не имело. Он был тогда таким молодым. Теперь Брут лишь покачал головой. Не имело смысла вспоминать собственные неудачи. Не только ради себя он старался, шел к своей мечте, не замечая прожитых лет. Сидя в одиночестве на холме, Марк Брут громко рассмеялся над ошибками, которые допустил над мечтами и над великими людьми, которых знал. Все пошло прахом. Все. В городе Филиппы Гай-Октавиан холодно смотрел на четверых мужчин, которых втащили в комнату и бросили на пол перед ним. Он видел, что все они сильно избиты. Светони опустил голову, уставившись на алую кровь, которая капала на пол с его облысевшей головы. Гай Трибони от ужаса побледнел, как мел, и сидел, раскинув ноги, не пытаясь встать. Еще двоих Октавиан не знал. Имена Лигарий и Галба ничего ему не говорили. Они просто значились в проскрипциях. Однако эти люди тоже входили в число убийц. Они тоже вонзили кинжалы в Цезаря всего лишь год тому назад, хотя для Октавиана в этот год, наверное, уложились двенадцать жизней. Пленники оглядывались, пытаясь что-то разглядеть заплывшими от синяков глазами. Руки им связали за спиной, так что Галба не мог вытереть текущую из носа струйку крови. Сидевший перед ними мужчина, молодой, сильный, легко поднялся, словно и не провел этот день на поле боя. Святоний вскинул голову, почувствовав его пристальный взгляд, и тут же отвернулся, сплюнув кровь на деревянный пол. — Значит, теперь ты станешь императором, Цезарь? — спросил Светоний. — Любопытно, что скажет по этому поводу Марк Антоний. Он горько улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. — Или он тоже пойдет жертвой твоего честолюбия? Октавиан склонил голову, и на его лице отразилось недоумение. — Народ Рима любит меня, сенатор, это так, — ответил он. — Но ты видишь перед собой не императора, во всяком случае в моем лице. Ты видишь цезаря и отмщение, которое накликал на свою голову. Светоний хрипло рассмеялся, с разбитых губ вновь потекла кровь, и он скривился от боли, продолжая смеяться. «Я видел, как падали Цезари», — ответил он. «Ты никогда не понимал, какая она хрупкая, наша республика. Ты всего лишь человек с горящей головней в руках, Октавиан. И ты смотришь на свитки великих людей, чувствуешь жар, видишь свет». «И тебе не понять, что ты сжег, пока не останется только пепел!» Наследник Цезаря улыбнулся. Его глаза поблескивали. «Но при этом я все это увижу», — мягко ответил он. «Тогда как ты?» «Нет». Он дал знак солдату, который стоял за спиной Светония, и тот поднес нож к шее сенатора. Тот попытался отпрянуть, но со связанными руками это получилось плохо, и нож вспорол ему шею перерезанном горле забулькало, и святоний с ненавистью уставился на Октавиана, словно не веря, что такое могло с ним произойти. Новый Юлий Цезарь смотрел, как он падает на пол, и отвел глаза лишь, когда Гай Трибони издал горестный крик. — Ты просишь о пощаде? — спросил его Октавиан. — Призываешь милость богов? — На мартовских идах ты не держал в руке кинжал. Может, я смогу сжалиться над одним из вас? «Да, я прошу о пощаде!» — воскликнул Трибоний. Его голос дрожал от страха. «Наидах меня там не было! Подари мне жизнь! Это в твоей власти!» Молодой человек с сожалением покачал головой. «Ты в этом участвовал. Ты сражался на стороне моих врагов, и я только что обнаружил, что милосердие не по мне». Он вновь кивнул палачу, Гай Трибони издал отчаянный крик душевной боли, перешедший в бульканье перерезанного горла, и, дергаясь, упал на пол рядом со Светонием. Комнату наполнили резкие запахи испражнений. Оставшиеся двое уже поняли, что просить о пощаде бессмысленно. Лигарий и Галба в ужасе смотрели на Триумвира, но молчали, готовясь к смерти. — Так и будете молчать? — спросил их Октавиан. Вы чуть ли не последний из этих храбрецов, освободителей, убивших отца Рима. Вам нечего мне сказать?» Галба посмотрел на Лигурия и пожал плечами, а потом проклял Октавиана и опустился на колени, ожидая удара ножом. Преемник Цезаря резко махнул рукой, и нож взрезал еще две шеи, усилив запахи крови и смерти, наполнявшие комнату. Октавиан глубоко вдохнул, уставший, но удовлетворенный. Он знал, что спать будет крепко, а поднимется еще до зари. Теперь из всех освободителей в живых остался только Брут, и завтра новый Цезарь намеревался поставить точку в своем деле. Солнце поднялось в безоблачное небо, а Брут все не спал. Прошедшая ночь, казалось, растянулась на целую вечность. Он наблюдал, как светлеет небо на востоке, как окрашивается оно в яркие цвета зари, И поднялся, ощущая себя свежим и бодрым, словно долгие ночные часы не напоминали годы, и он все-таки выспался. Полководец развязал ремешки панциря, снял его, опустил на землю и почувствовал, как прохлада ласкает кожу. Он даже задрожал, получая удовольствие от этих маленьких радостей, которые утро приносило живым. Каждый вдох казался ему слаще предыдущего». Когда достаточно рассвело, чтобы он мог разглядеть лица людей, Брут понял, что они скажут еще до первого произнесенного ими слова. Легаты, которые пришли к нему, отводили глаза, хотя он, улыбаясь, заверил их, что им не в чем себя упрекнуть, и они его не подвели. — Идти некуда, — пробормотал один из легатов. — Люди хотели бы сдаться до того, как они настигнут нас. Брут кивнул. Он почувствовал, что каждый вдох дается ему с большим трудом после того, как он вытащил меч из ножен. Легаты смотрели, как он проверял остроту кромки, а потом, подняв голову, рассмеялся, видя их печаль. — Я прожил долгую жизнь, — произнес Марк Брут торжественно, — и у меня есть друзья, которых я вновь хочу увидеть. Для меня это всего лишь еще один шаг. Он приставил острие к груди, крепко держа рукоятку обеими руками, глубоко вдохнул, а потом резко подался вперед. Лезвие вошло между ребрами и проткнуло его сердце. Мужчины, стоявшие рядом, отпрянули, когда металл вышел из спины их предводителя, а жизнь, как выдох, покинула его тело. Солдаты Марка Антония двинулись в горы, и легаты приготовились сдаться. Двое вышли навстречу, и новость, что сопротивления не будет, а Брут покончил с собой, быстро распространилась по всей армии. Солнце еще поднималось, когда появился Антоний, сопровождаемый Центурией. Легаты Брута положили мечи на землю и опустились на колени, но Триумвир смотрел мимо них на мертвого командующего их армией. Потом Марк подошел к телу, расстегнул пряжку, державшую плащ, и накрыл им мертвого полководца. «Отнесите его вниз», — велел он стоявшим на коленях легатам. Несмотря ни на что, он был сыном Рима. И они отнесли Марка Брута к городу Филиппы, где ждал Октавиан. Там уже знали, что нового сражения не будет. Новость эта распространилась с быстротой лесного пожара. И теперь все смотрели за укрытое красным плащом тело, которое несли на равнину». Октавиан Фурин подошел к легатам, когда те положили тело на землю. Меч вытащили раньше, и теперь молодой Триумвир смотрел на лицо своего врага, мужественное даже в смерти. — Ты был его другом, — пробормотал Октавиан. — Он любил тебя больше остальных. Когда он поднял голову, его глаза покраснели от слез, а Гриппа и Меценат подошли к нему и встали рядом. — Вот и конец! — В голосе гриппы слышалось чуть ли не изумление. «Это не конец», — ответил Октавиан, вытирая глаза. «Это только начало». И прежде чем его друзья успели ответить, он повернулся к одному из легионеров Марка Антония. «Отруби ему голову». Голос нового Цезаря стал более жестким. «Положи к головам Светония и других освободителей, которые пали здесь». Я отошлю их в Рим, чтобы их бросили к статуе Юлия Цезаря. Я хочу, чтобы люди знали, что я выполняю свои обещания». Он наблюдал, как голову Брута отделили от тела и положили в матерчатый мешок, чтобы отправить в Рим. Октавиан надеялся ощутить радость от того, что последний из убийц получил по заслугам, и она пришла, нарастая с каждым вдохом. Марк Антоний чувствовал себя старым и уставшим, когда наблюдал, как у трупов отрезают головы. Впереди его ждали торжественные процессии, и он знал, что ему следовало бы радоваться. Но перед глазами стояли тела последних освободителей, оставленные гнить в одном из домов города Филиппы. Запах смерти прилип к его волосам и одежде, и он никак не мог от него избавиться. Уже слетались вороны и садились на лица людей, которые ходили и смеялись всего несколькими днями раньше. Триумвир не мог объяснить грусти, накатившей на него. Он смотрел на поднимающееся солнце и думал о Востоке и египетской царице, которая воспитывала сына Цезаря. Антоний задумался, похож ли мальчик на его давнего друга, показывает ли он признаки величия, унаследованного от отца. Поразмыслив, он кивнул, полагая, что да. «Может, к весне ему оставить Липида в Риме, чтобы тот следил за его делами, а самому отправиться к Клеопатре?» Увидеть Нил и мальчика, которому со временем суждено править миром. Он дал себе слово, что так и поступит, и вдруг почувствовал, как уходит усталость и плохое настроение. Филиппом на долгое время предстояло оставаться городом мертвых, но Марк Антоний жил и знал, что красное вино и еще более красное мясо помогут ему восстановить силы. Он вдруг осознал, что остался последним живым полководцем своего поколения, а значит, заслужил право, на спокойную жизнь».